А когда у персонала второй завтрак, этот ли отлично выглядит? Ах, он беспокоится о своей талии. Наверное, ванны и электрическое одеяло хорошо помогают. Нет, в т у р л е ц с к о й бане ему бывать не приходилось. Нужно, нужно как-нибудь заглянуть. Массажист? Помогу точнить нужные подробности. Не видели в последнее время этого здоровенного типа? Липпи, липпи, а да, да, да, -да. л и п п е л и п п е Ежедневно в полдень. Думаю, мне бы подошло в то же время. Удобно весь остаток дня свободен. Да-да. Хотелось бы побывать в турецкой бане после того, как вы закончите массаж. Ну, хочу хорошенько попотеть. Так невинно, мало по м а л у Джеймсу Бонду удалось провернуть свой план. п л а н согласно которому однажды они с Липто должны оказаться один на один, каждый в своей звукоизолированной кабинке, потому что никакой иной возможности ждать не приходилось. Процедуры у графа Липпе начинались в полдень. До этого он безвылазно сидел у себя в комнате. После обеда ш у р ш а ш и н не отправлялся на фиолетовом Бентли в Борнмут, где у него, как полагать, были дела. И часов в одиннадцать вечера его впускал н о ч н о й п о р т ь е Однажды в тихий час Бонд осторожно вскрыл американский замок комнаты графа Липпа при помощи кусочка ц е л л у л о и д а отрезанного от игрушечного самолетика, который он специально купил в Вашингтоне. Он тщательно обыскал комнату, но ничего не обнаружил. Единственное, что он узнал при помощи фирменных ярлыков на одежде, Это то, что граф Липпе, заядлый путешественник, рубашки от ш а р в е галстуки от Трипплера, Диора или Харди Эрмиса, ботинки от Пила, а пижамы из натурального шелка, изготовленных в Гонконге. Темно-красный с о ф ь а н о в ы й чемодан фирмы Марк Крус был вероятно с двойным дном. Бонд осмотрел шелковую подкладку, повертел в руках бритву. Граф Вилкинсон? Но нет, нет, пусть его месть грянет как гром в ясное небо. Когда наступил последний четырнадцатый день лечения, у Бонда все было определено: время, место, способ. В десять часов доктор Джошуа Эйн принял его для заключительного осмотра. Когда Бонд вошел в приемную, доктор у Эйн стоял у открытого окна и делал дыхательные упражнения, сделав глубокий выдох через нос. Он повернулся к Бонду и поздоровался. На довольном лице играл. свежий румянец, губы растянулись в дружеской улыбке. Ну как поживаете, мистер Бонд? Никаких последствий того неприятного происшествия? Нет, ну, так я и знал. Тело – это самый замечательный механизм, необыкновенная способность к восстановлению. Ну, а теперь снимите, пожалуйста, рубашку, давайте посмотрим. т о к у с т и к о м удалось для вас сделать? Десять минут спустя Джеймс Бонд, давление которого снизилось до 132 на 84, вес уменьшился на 10 фунтов, у которого исчезли остеопатические нарушения, стали чистыми белки глаз и язык. Джеймс Бонд. обновленный спускался в цокольный этаж для последней процедуры.